Глава шестая. Париж. Спустя три с половиной года. «Эли, ты готова?» спрашивает Моника подругу, крутясь у зеркала в своем ярком блестящем платье. Когда та, наконец, показывается из гардеробной комнаты, Мони не может скрыть удивление и даже раздражение. «Ты серьезно? Мы что, в монастырь собрались? Вернее, куда там у вас ходят, в мечеть?» Элиса пропускает едкий комментарий подруги мимо ушей, лишь снисходительно отмахиваясь. На ней сейчас черное платье-футляр, которое едва можно назвать образцом скромности, как минимум, за идеальную посадку на точенной фигуре. Но бразильянке Монике с шикарными формами и не менее шикарными запросами в отношении мира такие минималистичные образы едва ли по душе. Я в курсе, что такое монастырь Моника. Лишь усмехается она, ловя свое отражение в зеркале и убеждаясь сама для себя, что все с ней в порядке. В какой-то веке тебе можно выбраться на тусовку, от души оторваться, но ты и здесь пытаешься играть роль примерной цыпочки. А я и есть примерная цыпочка Мони. Вопрос не в том, куда, вопрос в том, кто, понимаешь? Элиза присаживается на пофиг у входа и надевает высокую шпильку стилетто. Неудобно до да безумия. И как мама все время ходит на таких каблуках? Глядишь, так можно и голову разбить, не вытянув очередной шаг тигрицы от бедра. Это всего лишь осенний бал университета, а не вечеринка на Ибице. Там будут все те же ребята, преподаватели, выпускники. Так что никаких сумасшествий. Я не могу позволить себе напиться и свалиться без сознания в туалете. Завтра же об этом доложит отцу, если только раньше о таком позоре не напишут какие-нибудь «желтогазетчики». «Неужели тебе никогда не хотелось расслабиться, Элли?» Продолжала гнуть свою линию Моника. «Тебе не кажется, что такая жизнь — это путь в никуда?» «Нет, я не говорю, что образ жизни раскрепощенных, девальвировавших свою ценность девиц, правильный. Я и себя считаю то еще грешной бестией, но... Понимаешь, против природы не попрешь. Похоть — это инстинкт». «Нет, Моника, похоть — это распущенность. Инстинкт — это полюбить человека и захотеть с ним большего». Если ты об этом, я такого еще не встретила, так что смысла в этом разговоре попросту нет. А встретишь ли с узурпатором послом на хвосте, работающим не над франко-эмиратскими отношениями, а над присмотром за твоей добродетелью и строгим папочкой, контролирующим каждый шаг? Элиса старалась не думать о том, куда вела подруга. На худой конец в ее окружении и среди близких родственников почти все были замужем по любви. Значит... Пугало лишь слово «почти». Если положить руку на сердце, едва ли хоть какую-то историю любви ее родственников можно было назвать простой. И ведь речь шла о том, что она знала. Наверняка цензуру умолчевала большим. Вопрос был в том, что ни отец, ни мать не позволили бы ей ступить и на шаг в сторону тех драм, которые пережили, скажем, ее двоюродная сестра Иштар или ее отец, родной дядя Элисы Шейхнур. Историю Нуриддина Макдиси можно прочесть в диалоге «Сто дней с пиратом». Правда была в том, что Элли с детства слишком опекали, чтобы отпустить на свободу, а противоречивые приключения Таши, сокращенные и Миштар, вдвойне вынуждали отца усилить контроль над дочерью-красавицей. Ее уже то и дело якобы невзначе и знакомили с различными «хорошими партиями», но сердце не лежало ни к одному. Эли знала, что предложений могло быть в разы больше, но отец не спешил, отвергая все прямые попытки сводничества со стороны потенциальных сватов. «Она еще совсем ребенок», звучало безапелляционно на большинство заходов в отношении ее руки и сердца. Элиса вздыхала с облегчением. Она и правда была не готова к тому, чтобы почувствовать себя женщиной во всех смыслах этого слова. Даже представить было сложно, что она способна влюбиться, что способна вот так же, как Моника, не спать ночами и думать нонстопом о каком-то нелепом объекте обожания. Правда, у подруги этот самый объект обожания сменялся чаще, чем любимая пара лодочек. Элиса могла бы долго спорить с Моникой о многих вопросах экзистенциальности, но в одном отказать подруге было нельзя. Она обладала удивительной взрослой мудростью, немного циничной, жесткой, не всегда приглядной, но от этого все более ценной. При всей своей смелости и даже немного распущенности она была достойной уважения девушкой. Блестящая студентка, дочь известного политика-революционера, вынужденного эмигрировать из Бразилии из-за опасения политических репрессий. Сначала у нее были страхи, что с ней общаться тоже будет запрещено. Но, на удивление, родители не стали лютовать настолько сильно, ограничившись предупреждением, чтобы Элли не участвовала в загулах подруги. Более того, учившийся по стопам отца в Англии старший брат Элли Шериф при заездах к сестре недвусмысленно делал знаки внимания красивой подруге Элли. Та с удовольствием их принимала, заливаясь краской и гордостью. «Еще бы! Сам принц, поимевший полмира!» В коридоре раздался громкий писк домофона, ознаменовавший приход еще одной их подруги — Фатимы. «Ну, наконец-то!» — раздался веселый голос Моники, которая, правда, тут же поменяла тон, стоило ей увидеть третью подругу. «Что? Вы сговорились или это какой-то флешмоб? Что за унылый черный цвет? Или мы все-таки на похороны?» Элиса хмыкнула, когда увидела на подруге Сирийке Тоже черное платье похожего силуэта и классические туфли. Без сомнения девушка отдала предпочтение такому стилю по тем же соображениям, что и сама Элли. Фатима перевелась в их университет из Дамаска два года назад и попала в их группу. Дочь одного из министров она быстро сдружилась с Элисой, которая была сама на четверть сирийкой по матери. Иногда девушка даже подозревала, что ее появление в группе было не случайным и даже видела в этом руку отцовской заботы. Вообще, оглядываясь на несколько лет назад, трудно было предположить, что изначально их дружба была скорее вынужденной мерой. Вернувшись в Париж после того непростого разговора с отцом, Элиса не стала ходить вокруг да около, избегая Тарика, и выложила ему все как есть. Друг все понял. Тарик вообще был одним из самых чутких и понимающих людей, которых она когда-либо встречала в жизни. Это была моя ошибка, Элли, что я потащил тебя к себе домой, что ты... Все время думаю о том, что тебе пришлось увидеть. Все нормально, Тарик, забудь честно. У меня ведь есть старший брат, собирающийся поймить весь мир. Меня мало чем можно удивить. Нам всем уже не первый год приходится краснить от выхода к шерифу. Они переглянулись и улыбнулись, но печально. Каждый отдавал себе отчет, что как было, уже не будет. Отец четко обозначил ей красные линии. «Знаешь, о чем я подумал?» Вдруг воскликнул Тарик. «Я ведь правильно понимаю, что претензия лишь в том, чтобы мы общались тет-а-тет?» -тет. Элиса молча кивнула, пытаясь догадаться, что задумал друг. «Не думаю, что твой отец станет сильно против, если ты будешь общаться с тесной дружной компанией своих одногруппников. Я имею в виду и девочек, и мальчиков. Это нормально. Так всегда бывает, даже если университет в Дубае». «Ты прав, но едва ли нашу группу можно назвать дружной?» За несколько месяцев учебы Элиса перекинулась с большинством из них от силы десятком фраз. «Предоставь это мне!» Она не знала, как так получилось у скромного, замкнутого Тарика. Может быть, дело было в его яркой внешности и флоре загадочности, которая нет-нет, да притягивало к себе ребят попроще. Так или иначе, спустя пару-тройку месяцев Ему действительно деликатно и осторожно удалось сколотить хорошую группу друзей и единомышленников из сверстников. Придраться к такому формату общения на родине Элисы уже не могли, тем более что она избегала выходов, которые могли бы бросить тень на ее репутацию, а общалась с ребятами только в благопристойное время. К такому удалось отнести и сегодняшнее мероприятие, на котором, как ей успели сообщить в деканате, собирались отметить знаком отличия ее и Фатиму, как особо преуспевших в исторических дебатах на последнем международном образовательном симпозиуме. «Забавно, что мы с тобой даже прически сделали похожие», улыбнулась тихая Фатима Элисе. «Я, конечно, на твоем фоне выгляжу как духлая швабра, но против природы не попрешь». «Не придумывай, ты классная», возразила Эли, приобняв подружку. Фатима, конечно, объективно уступала в красоте дубайской принцессе, но Элиса этого и правда не видела. Говорят, по-настоящему красивые люди не замечают недостатков других. «Ну что, старушки, в путь? Повеселимся?» — вклинилась между двумя девушками Моника. «Ну, вернее, повеселюсь я, а вы будете и дальше нести свои скучные роли примерных дочерей арабского мира». «Пойдем уже, развратница», — хмыкнула Элиса в ответ закидывая в сумку мобильный и случайно нажимая на нем беззвучный режим. Знала бы она тогда, что будет стоить ей эта нелепая неосторожность.